Владивосток. Население 592 тысячи человек. Дальневосточный федеральный округ. Перетасовка. За время моего путешествия по России в политике произошел ряд событий. Дональда Трампа избрали президентом США, в Италии Матео Ренце проиграл референдум, глава Эксон Рекс назначен новым государственным секретарем. Некоторые менее значительные новости почти не освещались в Германии, а именно избрание Игоря Дадона президентом Молдовы, а Румена Радева президентом Болгарии, страны-председателя Совета Европейского Союза с 1 января 2018 года. У всех этих новостей есть поразительное сходство. Ситуация складывается наиболее благоприятным для России образом. Если бы политика была спортивным состязанием, то следовало бы признать, Владимир Путин — герой дня. Ведь все упомянутые политики, в отличие от их нейтрализованных теперь противников, определенно взяли курс на сближение с его страной. А тут еще и Алеппо. Сирийскому президенту Башару Асаду, вместе с его российскими и иранскими союзниками, удалось отвоевать город у боевиков. Все стороны конфликта были признаны причастными к военным преступлениям. Пока России удалось опровергнуть самые серьезные обвинения. Хотя, например, Международная организация по защите прав человека Amnesty International не без оснований утверждает, что при российских налетах погибло много мирных жителей. Ситуация в Сирии способствует усилению позиции Путина в военной сфере. Она же вызывает к нему уважение. Даже Барак Обама, в открытую высказывающейся против политики Путина, сейчас считает Россию военной супердержавой, что не без гордости отметили в самой России. Новости победе Трампа на выборах встретили в Госдуме аплодисментами, хотя не исключено, что торжество не в последнюю очередь было связано с поражением ненавистной Хилари Клинтон. И пусть Трампу далеко до того, чтобы наравне с Путиным с обнаженным торсом скакать на коне в закат, как это изобразили на фотожабах. Такой американский президент России лишь на пользу. На мировой арене Трамп чаще действует под влиянием эмоций, чем из идеологических соображений. В отличие от своего предшественника, он менее активно выступает за западные ценности и, по-видимому, договаривается с теми политиками, которые не особенно следят за тем, чтобы соблюдались права человека, зато симпатизируют ему. На протяжении следующих нескольких лет американский президент будет считаться сумасбродом и самодуром, тогда как российский президент на его фоне будет выглядеть воплощением надежности и логичности. После просмотра нескольких интервью с участием обоих глав государств нетрудно догадаться, кто кого превосходит в интеллектуальном плане и кому кого под силу обвести вокруг пальца. Президентскую судьбу Владимира Путина можно считать вполне счастливой. Этому не препятствует даже набирающий обороты допинговый скандал, похожий на инциденты, происходившие на закате ГДР. Кстати, а не промышляет ли тем же самым герой дня — Путин? Ведь у вышеупомянутых новостей есть еще одна общая черта. Всякий раз оказывается, что настроения в обществе сложились в результате российского вмешательства. Силами пропаганды, хакеров или интернет-троллей Трудно оценить, было ли влияние действительно ощутимым, но вероятность этого не исключается. Ни один глава правительства в мире не знаком с работой спецслужб так хорошо, как Путин, бывший сотрудник АГБ. Несколько лет назад он сделал отдельной статьей военного бюджета расхода на ведение информационной войны и сейчас, судя по всему, пожинает плоды своего гениального решения. Кому теперь придет в голову посылать солдат и устраивать операции по свержению действующей власти, как это было раньше, когда гораздо быстрее и проще влиять на выбор избирателей в других странах? Deutsche Welle, Голос Америки или китайский канал CCTV International ведь тоже не что иное, как попытки транслировать за границу свою культуру и позицию по ряду вопросов. Но ни одни СМИ не преследуют эту цель настолько агрессивно и настойчиво, как РТ. И пока никто удачнее не вписался в современность. По иронии судьбы, дискуссии о жизни в эпоху постправды играют на руку РТ, в слогане которого с самого начала содержится призыв никому не верить. Во время предвыборной кампании в США сторонники Клинтон зачастую слишком охотно заводили старую песню «Во всем виноваты русские». Узнаваемый образ врага легко поддается объяснению, люди ведутся. Но в конце концов даже Дональд Трамп приходит к заключению, что к удару по лагерю Клинтон могут быть причастны проправительственные хакеры из России, как, например, в случае с электронными письмами председателя ее предвыборной кампании Джона Подеста. Это значит, что иностранное вмешательство оказалось успешным в сфере, в которой Америка на протяжении последних десятилетий не имела равных в мире. На следующих выборах в Германии тоже явно не обойдется без подозрений, касающихся вмешательства Москвы. Примечательно то, что в одночасье Россия снова оказалась у всех на устах. Если показателем супердержавы считать чистоту появления в новостях, то Путин на верном пути. И если страхи Запада будут лишь расти без достаточных на то оснований, тем лучше ведь в этом случае россия будет казаться могущественнее, чем она есть на самом деле. Общественное внимание в политике обеспечивается теми же самыми механизмами, что и в жизни какой-нибудь рок звезды, с которой каждую неделю случается скандал. Путину это хорошо известно он многому научился со времен своего первого президентского срока. Любой другой глава государства наверняка дипломатично и аргументированно опроверг бы предъявляемое обвинение во вмешательстве выбора президента США. Путин же не стал ничего отрицать, а потом на одном заседании перешел в контратаку, задав риторический вопрос. «Америка — это какая-то банановая страна, что ли? Америка — это великая держава. Если я не прав, поправьте меня». В практических руководствах о том, как построить карьеру, нередко можно прочитать такой совет. Если хочешь пробиться наверх, нужно с самого начала одеваться и вести себя так, будто ты уже руководитель. Таким образом, твои шансы получить эти полномочия на более высоком уровне повышаются. Такие факторы, как профессионализм, авторитет и реальное качество работы, при этом не играют ключевой роли потому что коллектив должен каждый день убеждаться в том, что этому человеку под силу вести их за собой. То же самое происходит и на мировой арене. Чтобы устроить маленькую проверку, какой отклик государственная пропаганда находит у граждан своей страны, достаточно спросить русского, у каких стран такой же показатель ВВП, как у их страны. Правильный ответ на этот вопрос вызывает недоверие. В рейтинге стран по значению ВВП на соседних с Россией строках находятся Южная Корея, Австралия, Канада и Мексика. Но какова роль Южной Кореи или Мексики в решении геополитических проблем и влияния на людские умы по всему миру? Разве после этого можно удивляться тому обстоятельству, что Путин сумел вернуть своему народу былую гордость?